как она любила слушать его голос особенно когда дан так же тихо стонал ее имя настоящее а не исковерканная Алисинея. алиса мотнула головой отгоняя морок это вы мне магистр расхохоталась через силу плохо слышно ну как вам игрушка и подняла клинок выше стоявшая рядом минариэль дернулась лазурные глаза потемнели до грызового фиолета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 Яростный рев Минориэль сотряс в воздух. Но, предупреждая бешенство, ошалевшей стервы, Алиса крикнула: "Артефакт цел". Минориэль застыла, невинно хлопнула ресницами, заправляя за ушко огненный локон. Алиса, в который раз поразилась ей лживости, как хамелеон высокородная, менялась в угоду обстоятельствам. И на эту стерву запал Дан? Мерзко. Алиса брезгливо посмотрела на бывшего. То есть?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 или «ней» дословно переводится как «чужак», окончание «ан» или «ана» значит «слуга».